Глава девятая. Психика против рака. Я особенно благодарен Майклу Лернеру, Рэйчел Наумер Ремен, Давиду Шпигелю, Франсин Шапиро и Джону Кабадзину за идеи, изложенные в этой главе. В значительной степени они были вдохновлены встречами с этими людьми и их книгами. Часть первая. Связь между телом и душой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 Подавляемые эмоции. Я родился старшим сыном старшего сына. Сразу после рождения меня отлучили от материнской груди, посчитав, что моя мать слишком неопытна. Я был передоверен яслем, няне и детской смеси. Эта система считалась более современной и прогрессивной в отношении ребенка, которому предстоит продолжить род. Я много плакал, как я сейчас понимаю, из-за того, что мне нравилось находиться в руках матери, а не в каком-то подобии инкубатора за звуконепроницаемым стеклом. Моей матери было 22 года, когда она меня родила. Несмотря на ее интеллект и характер, она была всего лишь ребенком по сравнению со своим 37-летним мужем, который управлял самым известным общественно-политическим журналом страны. Очень скоро моя бабушка со стороны отца постановила, что моя мать недостаточно компетентна, чтобы заботиться о ее внуке. И меня передали няне, которая стала у нас жить. Мама ужасно страдала от этой разлуки. Она помнит, как среди ночи из ее груди текло молоко, но ей запрещали подходить ко мне. В течение последующих лет нам так и не удалось исцелить наши отношения. Слишком много было страданий и лишений. Скоро у меня появились три брата, и мама привязалась к ним. Все мое детство я страдал от отсутствия матери. Даже сегодня, когда я слышу, как кто-то взволнованно рассказывает о том, кем была для него его мать, я не могу понять этого человека до конца. Мое тело сохраняет память о болезненной пустоте, которую я перенес в младенчестве». По мере взросления мне удалось найти эмоциональное равновесие в значительной степени благодаря няне, которая заботилась обо мне с того момента, как мне исполнилось три месяца. Ее любовь, пусть иногда и неуклюжая, в конце концов она едва перешагнула порог восемнадцатилетия, была постоянной и искренней и давала мне тот кислород, который был мне необходим для заполнения внутреннего вакуума. Но я никогда не забуду, как, пытаясь заставить меня слушаться, она часто грозила, что уйдет, если я не буду хорошим мальчиком. Эти угрозы вызывали у меня состояние беспомощности и отчаяния. Очень скоро я научился соответствовать тому, чего от меня ожидали. Я был старшим. Никаких истерик, никаких вспышек. Вместо этого дисциплина и соблюдение приличий. Думаю, скрывая истинные чувства, я хорошо играл свою роль. Когда я встретил Анну тридцать лет спустя, я все еще не научился полностью доверять женщине. И, конечно, я не доверял ее способности терпеть мои недостатки без угрозы немедленно уйти. Однако Анна не покинула меня, когда узнала о моей потенциально смертельной болезни. Я думал, что нашел в ее лице, всегда таком спокойном и красивом, абсолютную безоговорочную материнскую любовь, которой никогда не знал. Анна стала тем фундаментом, на котором я строил свою жизнь взрослого молодого мужчины. Оставаясь в одиночестве, я закрывал глаза, и передо мной появлялся ее образ. Я физически ощущал ее присутствие. Часть Анны вошла в меня, жила в моей душе. «Я люблю тебя» На языке амазонских индейцев Яномами звучит как «Я пихи и ракема», что означает «я заразился твоим существом». И действительно, я был заражен Анной. Едва я очнулся после первой операции с обритой головой и широким эль образным шрамом, Я робко спросил, выйдет ли она за меня замуж. Ее прямой и решительный ответ был одним из самых лучших моментов моей жизни. Мой рациональный ум не мог понять, как эта женщина, такая умная, сильная, полная жизни, может согласиться связать свою жизнь с нездоровым и не очень привлекательным человеком, каким я был в тот момент. Но мое сердце знало, что она сказала «да» всем своим существом и что мы были связаны чем-то более сильным, чем сама смерть. Любовь, наша любовь смыла все страхи. Я помню наш медовый месяц на яхте, который управлял сам. Я не был искусным мореплавателем. Большую часть дней мы провели без электричества и горячей воды, Но Анна была настолько игривой, и мы были так влюблены, что любая неурядица воспринималась как шанс вместе посмеяться. Мы могли приготовить что-нибудь, соняться любовью или наблюдать за звездами, когда в конце концов мы сели на мель, а помощь пришла только на следующий день. После этого казалось, что мы дальше будем жить вместе, так же, с легким сердцем. Наш медовый месяц продолжался два года. Я чувствовал себя непобедимым. Пока мы были вместе, нам все было по плечу. Впервые мне казалось, что я живу хорошо. А потом Анна захотела ребенка. Я никогда не смел просить ее об этом. Я не хотел, чтобы ей пришлось однажды растить ребенка одной. Я не мог допустить и мысли о том, чтобы этот ребенок рос воспоминаниями об отце, которого он почти не знал. Так что я был глубоко тронут, когда Анна сказала, что она готова, что она не боится и что хочет от меня ребенка, несмотря ни на что. Анна не была импульсивна, и я знал, что она много думала об этом. Не сомневался я и в том, что у нее были силы воспитать этого ребенка в одиночку. Она сразу же забеременела. Рождение моего сына было вторым, самым прекрасным днем в моей жизни. Анна хотела родить самостоятельно и как можно более естественно, и я наблюдал за тем, как она справляется с этим. Она была полностью сосредоточена на грандиозной задаче — дать жизнь. Иногда между схватками... Она бросала на меня мимолетный взгляд или сжимала мою руку. Саша родился сказочной ночью, в самом начале весны, когда распустились белые цветы на грушевых деревьях, растущих вдоль улиц Питцбурга. Анна держала его на груди до самого утра. Я и предположить тогда не мог, что эта любовь, которая оказалась мне такой красивой, возвестила конец нашей любви. Сын спал очень плохо. По ночам мы брали его в постель, и Анна не хотела его отпускать. В течение дня он дремал только у нее на руках. Она отказалась от услуг приходящей няни. За пять лет у нас с ней не было ни одного выходного вдвоем. С одной стороны, я восхищался невероятной материнской любовью Анны, но с другой я не мог смириться с накалом этих новых отношений, отдаляющих нас друг от друга. Очень скоро я вдруг понял, что так же одинок, как до нашей встречи. Уставшая от дневной круговерти, она ждала, когда я приду домой и помогу ей. Я помогал, но она просила меня уделить Саше Больше внимания, чем я мог ему уделять. Я чувствовал себя отключенным от нее, лишенным той энергии, которую давали мне наши отношения. Кроме того, я серьезно отстал в своей исследовательской работе. Все чаще я спал один в своем офисе рядом с собакой. Ситуация была невыносимой. Я терял все, что придавало смысл моей жизни. Профессиональный успех, любовь жены, связь с собственным сыном. В течение нескольких лет я заставлял себя делать то, что от меня ожидали, даже при том, что я больше не получал от этого никакого удовлетворения. Я потерял всякую надежду на восстановление наших отношений, как пары. В каком-то смысле моя жизнь вернулась к модели детства. Любовь, достаточная лишь для выживания и обязательства, которые я выполнял из последних сил, чтобы соблюсти приличие. Именно в этот момент, когда я не мог больше так жить, всего через две недели после того, как я решил уйти из семьи, ведь ее, по сути, больше не было, я узнал, что мой рак вернулся, и я почти не удивился этому. Тип личности, склонный к раку. На кафедре психологии Калифорнийского университета доктора наук Лиди Тимошок и Эндрю Кнейер сравнили эмоциональные реакции больных раком с аналогичными реакциями больных, имеющих заболевание сердца. Испытуемых подвергали легкому электрошоку и измеряли их физиологические реакции. Затем пациентов обеих групп просили рассказать, что они ощущали во время эксперимента. Согласно физиологическим замерам, больные раком личности типа С, по определению Лидии Тимошок, реагировали сильнее, чем сердечники личности типа А. Но именно личности типа С были склонны минимизировать явный дискомфорт. Иными словами, больные раком оказались более терпеливыми. Многие психотерапевты, например, доктора наук Карл и Стефания Симантон, Лоренс Лешан, а также Ян Гоулер, в свое время работавшие с людьми, заболевшими раком, отмечали психологические особенности своих больных. Как оказалось, большинство их пациентов, обоснованные или нет, в детстве не ощущали себя действительно желанными. Их родители были слишком грубы или раздражительны, или демонстрировали холодность, или проявляли излишнюю требовательность. Лишенные родительской поддержки, они стали чувствовать себя слабыми и уязвимыми. Позже, чтобы добиться любви, они решили во что бы то ни стало оправдывать возлагаемые на них надежды, а не следовать собственным желаниям. Будучи уже взрослыми, они стали действительно хорошими людьми всегда готовыми помочь другим, ангелами. Они привычно избегают конфликтов и отодвигают свои потребности на второй план, иногда всю оставшуюся жизнь. Чтобы сохранить эмоциональную безопасность, которую они так ценят, они могут чрезмерно вкладываться в какой-то определенный аспект существования, в профессию, в брак или в своих детей, Когда эти вложения внезапно подвергаются угрозе или теряются из-за неудач в работе, развода, ухода на пенсию или просто когда дети оставляют родительское гнездо, печальные фантомы их собственного детства возвращаются. И для них это подчас еще ужаснее, потому что появляется чувство, что они обречены эмоционально страдать. Вторичная травма вызывает ощущение собственной беспомощности даже отчаяние. И эти чувства, особенно беспомощность, могут тяжело отразиться не только на психологическом, но и на биологическом равновесии организма. Хотя внешне люди типа Ц могут никак не проявлять своих страданий. Один из моих коллег называет это феноменом «ранен-убит», имея в виду игру «морской бой». Первая рана из детства тяжелая, но не смертельная, Когда второй удар попадает в ту же точку, вся психофизическая структура может разрушиться. Фрейд, будучи первопроходцем, уже описал подобные явления, касающиеся психологической травмы, которую он назвал явлением шока-толчка. По данным доктора медицинских наук Чарльза Бини Мерафа, заведующего лабораторией Университета Эмори Атланта, Способствующие развитию рака факторы воспаления в организме особенно сильно активируются в ответ на лабораторно-индуцированный стресс, если больной находится в депрессивном состоянии и имеет психологическую травму, нанесенную ему в раннем детстве. В этом случае, в частности, различную степень активации наблюдали в отношении NFKB, способствующего росту и распространению опухоли о чем мы говорили в главе номер четыре. Это вполне согласуется с моделью «ранен-убит». И действительно, в лаборатории, руководимой профессором Шпигелем в Стенсфорском университете, обнаружили, что женщины, больные раком груди в продвинутой стадии и перенесшие в своей жизни тяжелую психологическую травму, проявили более низкую устойчивость к болезни выражавшуюся в меньшей продолжительности жизни без рецидила после начала лечения. Чувство беспомощности кормит опухоль. Изучить, может ли чувство беспомощности у людей, никогда не выражающих ни одной своей эмоции и почти никогда не радующихся в глубине своей души, повлиять на рост опухоли или успех химиотерапии не очень просто. Неясны вопросы, которые нужно задать больному для выяснения ситуации, чтобы проверить, как она отразится на его заболевании. Однако мы можем наблюдать психологический ответ лабораторных животных на ситуацию, когда они беспомощны. Один очень изобретательный эксперимент позволил точно измерить, как беспомощность, вызванная лабораторными манипуляциями, модифицирует рост и распространение рака в организме крыс. В Пенсильванском университете в лаборатории доктора наук психолога Мартина Селигмана крысам ввели раковые клетки в количестве, индуцирующем фатальный рак у 50% всех крыс. Затем крысы были разбиты на три группы. В первой контрольной группе крыс в дальнейшем не трогали. Вторую группу крыс Подвергали слабым, бессистемным ударам тока, которые они не могли контролировать. Животных третьей группы подвергали таким же ударам тока, но обеспечивали механизмом, который они быстро научились нажимать, чтобы избежать последующих ударов. Результаты, опубликованные в журнале Science, были совершенно определенными. Через месяц после прививки опухолевых клеток 54% контрольных крыс успешно избавились от опухоли. Крысы, получавшие электрошок, но не имевшие возможности его избегать, были подавлены, они не проявляли страха при вторжении в их клетку, потеряли аппетит и желание спариваться, только 23% из этих крыс сумели выжить. Самой интересной группой оказалась третья группа. Их подвергали стрессу той же степени интенсивности при помощи таких же ударов током, но они могли избегать последующих воздействий, нажимая на рычаг. Эти крысы реагировали на вторжение в их клетку, хорошо ели, проявляли нормальную сексуальную активность. В этой группе 63% крыс успешно избавились от рака. Больше, чем в контрольной группе. Создается впечатление, что состояние беспомощности больше влияет на распространение опухоли, чем сам электрошок. Результаты этой работы имеют решающее значение. Не стресс сам по себе, электрошок, не представляющий угрозы для жизни, является промотором развития опухоли. Постоянное ощущение беспомощности влияет на реакцию тела на болезнь. Три другие, опубликованные позднее работы, проведенные на кроликах, подтвердили действие трудноподдающегося контролю стресса вызывающего чувство беспомощности на прогрессивное развитие опухоли. Возможно, бывает хороший стресс, заставляющий нас мобилизовать наши внутренние ресурсы, которые смогут стимулировать нашу естественную защиту, сделав ее работу более эффективной. Еще многие из нас часто чувствуют, что у нас нет рычага, позволяющего нам установить подобие контроля, если не над всей ситуацией, то, по крайней мере, над самим собой.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 Доказательства связи разума и тела. Скептики рассматривают историю выздоровления Яна Гоулера как исключение, подтверждающее правило. До тех пор, пока мы не изучим действия внутреннего спокойствия в строгих научных рамках, мы никогда не сможем рассеять эти сомнения. Однако такого рода неоспоримые факты уже начинают появляться. Практически вопреки своему желанию доктор медицинских наук, психиатр из Стэнфордского университета Давид Шпигель бросил вызов обычным представлениям. В студенческие годы он изучал философию в Ельском университете. Увлекаясь взглядами к Еркигора и Сартра, Шпигель обнаружил в их трудах ключевую идею, которой руководствовался в течение всей своей карьеры. Чтобы быть до конца человеком, нужно иметь как можно более искренние отношения с другими, нужно выйти за рамки представлений о себе и других, нужно знать, что люди вольны восстанавливать и преобразовывать самих себя и что они должны признавать за другими ту же свободу преображения. После проведения ряда медицинских и психиатрических исследований в Гарварде Шпигель посвятил себя изучению условий позволяющих человеку достичь открытости по отношению к другим. Как и Сартр, он твердо верил в то, что в противостоянии страху смерти человек порой обретает свое истинное «я». Когда он был молодым психиатром, ему довелось поработать с выдающимся психотерапевтом, доктором медицинских наук Ирвином Яломом, одним из основателей школы экзистенциальной терапии. Вместе они еженедельно проводили занятия в группах поддержки серьезно больных женщин. Предполагалось, что эти женщины все с метастатическим раком молочной железы проживут от нескольких месяцев до нескольких лет. Если гипотеза психологов была правильной, для больных это оставшееся время было особенно благоприятным, чтобы научиться быть самими собой. В ходе исследования женщины, по 8-9 человек в группе, Встречались каждую неделю. Они обсуждали свои страхи, свое одиночество, свои желания и свои способы противостоять болезни. Скоро они получили один из самых фундаментальных уроков в жизни. Все люди в большей или меньшей степени ранены. И все привыкли скрывать это. В этих группах все были серьезно больны и теперь им нечего было скрывать. Эти женщины могли делиться друг с другом самыми сокровенными мыслями. Некоторые из них впервые в жизни испытали утешительное спокойствие от такого доверия. Вполне естественно, что после этого произошло своего рода чудо. Еженедельные встречи не были ни трагичными, ни жалкими, но начали вдруг наполняться естественным смехом и духом дружбы. Было ощущение, что женщины, приняв, наконец, собственные обиды, открыли для себя путь к положительным эмоциям, к удовлетворенности от совместного пребывания здесь и сейчас. Они захотели быть живыми. Время от времени, конечно, кого-то из них уносила болезнь. И тогда женщины говорили о подруге, которую они потеряли. Они вспоминали, как она смеялась, когда рассказывала о грубом поведении своего мужа. Кто-то вспомнил ее осторожный взгляд, устремленный на только что перенесшую сложную операцию девушку. И все сходились во мнении, что она, ушедшая, сохраняла удивительную элегантность, даже когда ей было очень больно. Конечно, эти моменты были очень тяжелыми, но все чувствовали, что их подруги продолжают жить через эти воспоминания. Неявно, но они ощущали, что когда придет их черед, о них тоже будут говорить тепло и искренне, и они тоже будут жить в сердцах своих спутниц. Эксперимент продолжался год. Для своего исследования доктор Шпигель сравнил психологическое состояние участниц групп поддержки с состоянием женщин, которые боролись с болезнью в одиночку. Первые, благодаря поддержке группы, научились противостоять своему страху, выражать свои чувства и искренне относиться к другим. Они были менее подвержены депрессии, беспокойству и даже физической боли. Их общее эмоциональное состояние улучшилось как и предполагал доктор Шпигель, но он и представить не мог возможного влияния этих встреч на общий ход болезни и еще меньше на выживаемость. Ранее он был убежден, что между психическим состоянием пациента и развитием рака никакой связи нет. Его раздражали те, кто приписывал возникновение рака психологическому дискомфорту. По его мнению, этот аргумент давал пациентам ненужное ощущение, что в своей болезни частично виноваты и они сами. Чтобы раз и навсегда опровергнуть эту гипотезу, доктор Шпигель хотел показать, женщины-участницы эксперимента проживут не дольше других больных. Но его ожидал большой сюрприз. Во-первых, когда он спустя 10 лет после окончания эксперимента позвонил домой участницам, ему ответили: три из пятидесяти его пациенток. Принимая во внимание серьезность их состояния, это было невероятно. Затем, выясняя, сколько лет прожили остальные женщины, он узнал еще одну хорошую новость. В среднем в два раза дольше, чем живут с такой формой рака. Разница была даже между теми, кто посещал группу регулярно и теми, кто участвовал в этих встречах время от времени. Чем чаще женщины ходили на встречи, тем дольше они жили. Важно подчеркнуть, что в начале исследования у всех пациенток были аналогичные диагнозы, и что кандидаток в группы поддержки выбирали наугад. Это делалось для того, чтобы потом не объяснять более продолжительную жизнь участниц группы изначально лучшим здоровьем или иным позитивным психологическим настроем. Когда об этом появилась статья в журнале Lancet, медицинская общественность была поражена. Благодаря этим исследованиям связь между ментальным состоянием и развитием болезни вдруг перешла из статуса незаслуживающей уважения новомодной глупости в статус вполне уважаемой научной гипотезы. С того времени проверке этой гипотезы было посвящено несколько исследований. В четырех из них были получены результаты, подобные результатам, полученным в Стэнфорде. Авторы шести работ никакого эффекта не обнаружили. Но в трех из этих шести не удалось изменить в позитивную сторону и психологическое состояние пациентов, поэтому и увеличение времени выживания ожидать было нельзя. В общем, следовательно, есть пять исследований, результаты которых показали увеличение времени выживания и три исследования, в которых подобный эффект обнаружен не был. Давид Шпигель и его команда в недавно проведенных исследованиях с участием 125 больных наблюдали трехкратное увеличение продолжительности жизни женщин-участниц групп поддержки, но только тех, у которых тестирование выявило отсутствие рецепторов эстрогена. Те же, которым давали тамоксифен или другие антагонисты эстрогена, не показали увеличение продолжительности жизни, связанной с участием в работе групп. Это наводит на мысль, что эти лекарства уже дали им ту степень защиты, которую может предоставить психологическое лечение. В 1989 году в момент публикации этой работы антагонистов рецепторов эстрогена еще не было. Сегодня Давид Шпигель является заместителем директора кафедры психиатрии Стэнфордского университета и одним из самых известных ученых-психиатров. Когда 15 лет назад его попросили объяснить этот удивительный результат, он ответил. Чувства, которые вы не можете выразить, становятся внутренним препятствием. Они расходуют ресурсы, которые мы до конца не понимаем. Когда мы выражаем свои чувства и принимаем чувства других, мы прекращаем использовать эти ресурсы, держим их вне сознания как это преобразуется в борьбу тела против болезни, все еще не ясно. Но, я думаю, так и происходит. И мы уже начинаем понимать эти механизмы. Что это такое чувство беспомощности? После публикации работы доктора Шпигеля исследователи измерили более точно вклад психологических факторов, особенно чувство беспомощности,